Глава вторая. «Мам, у меня еще ничего не обустроено. Ты работаешь в гостинице. На базе, вообще-то. Разница между этими двумя понятиями существует? Ой, лорчик, все, я тебя поняла. Ты не хочешь видеть мать?» Так бы и сказала сразу. «Мам!» «Что, мам?» «Дай мне пару недель, пожалуйста». Не понимаю, для чего. «Просто, ну надо, мам. Здесь новые места, новые люди. Возвращаться в город, я так понимаю, ты не собираешься. Мне тут хорошо, мам». Прямо не место, а чудо чудное. Голос Зои Витальевны смягчился. Тем интереснее. Интрига набирает обороты. Сейчас строят небольшие отдельно стоящие дома, каркасники. И ты планируешь мать поселить там? Засмеялась она. Лора ей вторила. Пока ничего не планирую. А вот если будешь настаивать... Подобные разговоры стабильно случались раз в неделю. Пока ее любимая зоя виталевна относилась лояльно к отговоркам дочери. Лариса месяц назад ездила домой. Даже за те три дня, что она провела там, мама успела устроить смотрины. И между тем она была у нее самой лучшей. Не без закидонов, конечно, но куда ж без них. У Ларисы они тоже имелись. Пообщавшись с матерью еще пять минут и клятвенно заверив, что ждет ее в гости и встретит наилучшим образом, она сунула телефон в карман кофты и поспешила в сторону кабинета Костровского. Время поджимает. Где этот его Валерий Денисович? Нет, наоборот, Денис Валерьевич. На самом деле Лариса не верила в их затею. Двое взрослых людей сами как-нибудь разберутся без сватовства. Тем более, зная знакомых яна у кого по посттравм, у кого еще что. С другой стороны, мужики-то все стоящие, настоящие, что ли. Цель Лоры была другой. Она хотела показать маме, каково это выступать в роли жертвы. Когда за тебя все планируют и откровенно выставляют как товар, которым ты являться не желаешь. И вообще замуж пока не планируешь, потому что... Собственно, почему? потому что разговоры о замужестве поперек горла встали, и каждого парня ты невольно примеряешь на предмет зятя-матушки. И никак иначе. Время поджимало, Лора спешила. Ей самой сначала надо оценить этого Валерия. Тьфу, Дениса Валерьевича. Может, он маме и не подойдет вовсе. Может, окажется настолько суровым, что она маму ему и не отдаст. Когда Дэн приезжает? Голос Яна она услышала, прежде чем свернуть за угол, и притормозила. Сегодня. Поезд какой? «Восемьсот какой-то. Встретить он вроде без машины». Ян хохотнул. «Встретишь его, пожалуй, не маленький, доберется сам». Лариса больше никуда не спешила. И вот спрашивается, зачем она услышала этот разговор. Получается, комбрик приезжает сегодня, а ей не сказали, не оповестили. Почему это, а? Лариса в задумчивости поднесла большой палец к губам и по детской привычке прикусила короткий ноготок. Но быстро одернула руку вниз. Никто не видит ее? Черт, она уже дерганой становится. Негоже это, как местные скажут. Значит, вечером комбриг приезжает. И никто из людей Костровского его не встречает. А взрослый, серьезный дяденька без машины, ай -яй, яй Лариса снова достала телефон и быстро нашла расписание поездов. По иронии судьбы, сегодня вечером прибывал только один поезд, чья нумерация начиналась на восьмерку. Сердце тревожно бухнуло в груди. Лора, даже не думай, даже не смей. Костровский тебя по головке не погладят или вообще передумает. Но если этот Валерьевич ей зайдет, она и без яна справится. Правда же? Маме быстро билет купит, соловьем споет, что все-таки очень-очень сильно соскучилась, и прямо до невозможности жаждет ее видеть. Лариса, что-то случилось? Черт! Девушка тихо вздрогнула. Она, наверное, никогда не привыкнет, что бугаи Костровского ходят бесшумно. Вот взять этого Вячеслава, пусть и не под два метра, чуть выше самой Ларисы, но она-то видела, как он тренируется. Селище в нем неимоверное а по ходит, плывет. Все отлично, Слав. Ты так застыла посреди коридора. Мужчина встал сбоку, настырно заглядывая в лицо. Лора улыбнулась. Кое-что забыла сделать, сейчас вспомнила. Помощь нужна? Вот, вот, так нечестно. Правда, правда. Почему Костровские настолько мужчина? Чуть что, помощь нужна. Эта коробка слишком тяжелая, мебель тоже передвинем. Никакого проявления феминизма продемонстрировать не дают. На самом деле Лора никогда и не была феминисткой, и даже не стремилась ей быть. Обстоятельства вынуждали проявлять самостоятельность и только. Нет, это по работе, спасибо. Она улыбнулась и быстро спрятала телефон. Вдруг Слава увидит, что на экране у нее висит расписание. Мало ли, глаза станет все. Она кивнула и быстренько развернулась. Так, теперь ей надо к выходу. Ей выделили машину, причем неплохую. Целый внедорожник, большущую такую, и ужасно дорогую. Лора вначале отказывалась принимать ее. Она же стоит целое состояние. И вроде понятно, что на балансе базы стоит и вроде как не новая, но... А если поцарапает? А если колесо пробьет? Но на чем-то ездить надо было. Купить новую Лора не могла. Как финансово не тянула, так и надобности острой не было. Она еще до конца не была уверена, что осядет здесь. Хотя мысли такие все чаще-чаще ее посещали. Точно, заколдованный край. Молодежь бежит в большие города, а они наоборот. Все эти мысли суматошным конвейером пронеслись в голове Лоры, пока она спешила к парковке, поглядывая на время и прикидывая, успеет ли она на вокзал. Успеет, должна. Ей кровь из носа надо первый перехватить денис Валерьевича. Запрыгивая в машину, Лора оглядела себя. Так выглядит она вроде неплохо. Юбка шелковая ниже колен, теплый свитер. Нормально, почти презентабельно. Для пущей уверенности открыла зеркало и посмотрела на себя. Ничего так, тушь не растеклась, пудра тоже на месте. К внешности своей Лариса относилась ровно. Ухаживала за собой, как и полагается. От природы ей достались густые русые волосы, миниатюрная фигура и смазливая личика. Она была ярой противницей любого вмешательства во внешность, если эта причина не была связана с заболеванием или дефектом при рождении. Ботоксы, гиалуронку и прочую фигню на дух не переносила. Масочки делала сама по маминым рецептам, которые той в свою очередь достались от бабушки. Так что да, нормально она вполне себе выглядела. Лишь серо-голубые глаза лихорадочно блестели и адреналин хлестал Ну что такого в самом деле? Подумаешь, поехала встречать мужчину. Гостя, в конце концов. Это нормальная практика — встречать приезжих. В данном случае одного. Лора торопилась, то и дело поглядывая на наручные часы. Подарок Дины с Даринкой на прошлый день рождения. Она успевает. Успевает же. На вокзал Лора приехала за десять минут до прибытия поезда. Быстро выскочила из автомобиля, чуть не вывихнув ногу. Подпрыгивая на другой, покрутила этой. Ничего, обошлось. Она уже хотела стартовать на перрон, но снова задержалась. Нырнула в салон на заднее сиденье Достала портфель, оттуда планшет для бумаги, чистый лист. Где-то у нее и маркер был. Точно есть. Она зубами открыла крышку и быстро написала на листе «Денис Валерьевич». Подумала и в скобках добавила «крыло неба». Она не знала фамилию Комбрига. Может, Костровский говорил, но у нее в голове не отпечаталось. Ладно, чем черт не шутит. Если судьба ей встретить мужика, значит, не пройдут мимо друг друга. Расправив на бедрах несуществующие складки, а больше вытерев внезапно повлажневшие ладони, Лариса поставила машину на сигнализацию и устремилась на перрон. Так-так, где у нас третий путь? Ага, вот он. Все, она на месте. И поезд, кстати, тоже. А вагон какой? Ой, блин, надо было посмотреть бухгалтерию. Может, они билет заказывали комбригу. И что теперь? Лариса стояла, выжидающе смотрела на проходящих мимо людей. Приезжих, кстати, было не так уж и много. Некоторые посматривали на нее с любопытством. Она тоже, не стесняясь и не думая, как это выглядит со стороны, цеплялась взглядом за каждого мужчину. Ну а что? Встречает она человек, ей можно. Низа живота скручивала от нервного напряжения. Лора не помнила, когда в последний раз так нервничала. Наверное, когда неслась пять лет назад к подруге в больницу и не знала, выживет та или нет. А сейчас-то что? Из вагона, стоящего напротив Ларисы, спустился мужчина. Он статный, пятьдесят плюс, с аккуратной бородкой, приятный в целом. И на ней взгляд с любопытством задержал. И не только с любопытством. Но, но не катит он на комбрига-сурового мужика, умеющего обращаться с женщинами. Может, этот тоже умеет. Наверняка даже но не в том ключе, который подразумевал Костровский. «Жаль, я не Денис Валерьевич». Дежурной улыбкой стареющего ловеласа прокомментировал он их гляделки и задержался на несколько секунд, ожидая от Ларисы ответа. «Тщетно, потому что внимание Лоры переключилось. Она увидела его...» «Нет, не так. Она увидела его...» «Этого комбрига». «Вот уж точно не перепутаешь». Он выходил из того же вагона. Уверенно спрыгнул, выпрямился, богатырские плечи развернул лариса нервно сглотнула и захотелось немедленно прямо вот сейчас же убрать табличку с его именем э это точно денис валерьевич нет нет она против